я по потоком тики, так током часы Времени до хрена, ставлю время на плюсы На минусы, на казусы, по сути в основном Насрать, это взрослый рэп, эй, слышь твою мать Мой прицел у тебя на лбу горит огнем Я дьяволом родился, подтверждаю это Не Дизойдем своим носком, утираю сопли плаксом Действия против киберга рэпа опасны Прощайтесь заранее с мостами субов Я выбиваю все до наступления снов Бойтесь на палмы, я на голову Это прод в мозг Как удары молота, как удары биты, По шейным позвонкам, молите о Хотя, хуй вам, я как спам проникаю, антивирус, антивирус чахнет FC-прод в деле, как в формуле болит На высоких скоростях, пиф-паф, ухнах, нах Рок катит в разных областях Не кидаю пух, говорю по делу Пру на пролом, как по женскому телу Yellow, фа, blue, фа, Мой цвет блэк, и кочевый рэп-бак Я пью алка Курю забитий джойнт, бью без спроса в нос Стадо после воїн, не ною, как Билан Не убитий в хлам, не катаю вату Шаги по головам, и пусть в мире бардак Я вдыхаю смок, кто-то играет, а я давно не игрок Фон дым прямо в мозг проникает И всерьез разрушает разум твой Фон дым прямо в мозг проникает И всерьез разрушает разум твой Ай-яй-яй, вбыт! Ты через пизду выкинут, все ищут путь обратно внутрь. Че ты в натуре, глаз не сомкнут мне. Физкультура ублюдкам в найковских куртках. Я не Кабейн Кур, но утки с травой влекут. Вот-вот пирогом с работы выпнут. Темной палитры, мой прикид, паря, помогает пересекать кварталы без палева. Лайк роф-лог, брей свой дред лог. На хвацике с узкими зраками в спартаках Не болеют за спартак, это Москва, это вата, братан. Сидя в отделении, спрятал за щеку грам Айман, не имеем на руках трас Мадза по размазыванию мозговой массы По три пассажара и ниже канализации. Я фильд израильской авиации. Фон дым прямо в мозг проникает, и всерьез Разрушает Разум твой